Глава пятнадцатая. Философ. Комплект Прокла и его сумку я сложил аккуратно на стуле. Убрал шлем в сумку дракона. Вообще вещи из комплекта «Стражи Храма Смерти» надевать не стал. Надо привыкнуть к тем, что принесла лия Спустился вниз. Все, что должен друзьям, положил на лавку. До высокого дуба, места охоты на кабана и барса, я решил пробежаться. Сила и ловкость от новых вещей выросли втрое. Летел, как ветер. Обошел знакомое место. Ностальгия. Думал, что кабан мог уже возродиться. Нет, тихо все. Барса тоже не видно. Дальше к болотам я шел уже быстрым шагом. Попадалась по пути кое-какая живность. Зайцы, лисы, бобер вручье что-то мастерил. Охотиться я не стал. Опыта мизер, а время потеряю. Может быть, будет возможность и желание на обратном пути. Достал лук, данный проклом, и на ходу пострелял навскидку. Надо же когда-то практику приобретать. Если попал в кого-нибудь, то не убил, так как дополнительного опыта не получил. Вот и оно — искомое болото. Хотя на болото это место совсем и не похоже. Скорее, это просто сырое место. Под ногами хлюпает вода, а кое-где мох покрывает довольно большие полянки. Деревьев совсем мало. Место не то чтобы страшное, скорее, унылое. Вспомнил уроки учителя. Иду, крадучись, тихо и медленно. Стараюсь следы найти. Часа два бродил по этому почти что болоту. Ничего. Сел. Может, на живца попробовать? Развел костерок, подвесил мясо на шампуре. Не столько для еды, сколько для запаха. Может, приманю кого? А вдруг получится так, что я его приманю, а он меня убьет? При этом большинство вещей здесь останется, и придется мне от точки возрождения либо в одежде новичка сюда добираться, либо использовать трофеи из Храма Смерти. А вот их терять нельзя никак. С другой стороны, если не рисковать, то и в игру заходить незачем. Можно в реале, в тире, поупражняться. Давно не был, кстати, надо выбрать время и восстановить навыки. «Чего пришел?» и я подпрыгнул. Вот ведь манера тут у всех. Подкрадутся, когда ты задумчив и расслабился, и вопросик ехидный зададут. Обернулся. Стоит. Медведь, не медведь. На задних лапах черный как уголь, глаза человеческие, когти. Дракон обзавидуется. Еще и разговаривает. Да вот, пришел с тобой познакомиться. Угощение тебе принес. Ты бери. Мясо готово уже. Да не стесняйся. У меня еще есть чудовище вижу заколеблось что выбрать с чего начать то ли с жареного кабана то ли с сырого меня поколебавшись выбрала оно сначала шашлык села рядом и взяв шампур из ветки засунула его в пасть вместе с мясом раздалось громкое чавканье пока дело не дошло до второго блюда дня то есть ночи я решил продолжить беседу меня зовут мих Я пришел из другого мира в этот, чтобы узнать о нем побольше. А ты кто? Откуда? И зачем ты здесь?» Чудище понурилось и даже перестало жевать. Потом сглотнуло и решило ответить. «Я не знаю, кто я. Я не помню. Все время спрашиваю себя и всех. Откуда я и зачем?» «Значит, тебя зовут Ищущий Себя и Жаждущий Знаний?» Пытаюсь я отвлечь собеседника от мыслей о продолжении банкета. — Уверен, ты философ, призванный открыть неведомое. — Думаешь? Чудище выглядело сомневающимся. — А кто такой философ? — Философ — это странное, непонятное всем существо, страшно любящее задавать вопросы и тут же на них отвечать. Вот и странный, страшный непонятный, и непонятный, вопросы задаешь. Ты философ. «Правда. Я такой. Я философ». «Слушай, философ, а где ты живешь? И как ты оттуда попал сюда?» Действуй по принципу «куй железо, пока горячо». Поковыряв когтем, длиной сантиметров около двадцати, в зубах, некоторые из которых могут вполне по размерам с когтями посоревноваться, философ задумался. «Понимаешь, до сих пор я жил в пещерах и не мог оттуда выйти. А вчера что-то случилось, и выход открылся. Я в него нырнул и вынырнул здесь». Вряд ли это совпадение, разрушение печати и освобождение философа. «А философ, а ты знаешь что-нибудь об архимаге, императрице тьмы?» Сидевший до этого более-менее спокойно монстр взревел и ощерился. В глазах заполыхала ярость. «Я ненавижу магов! И архимага я хочу убить!» «Это очень кстати. Я позавчера убил одного архимага, а вчера разрушил его печать. Значит, это я освободил тебя. И я твой освободитель. Стараюсь отвлечь монстра от идеи применения насилия как последнего аргумента в дискуссии. Стараюсь искренне. В гневе все философы то еще зрелище». Но этот конкретный Производит особенно сильное впечатление До костей пробирает Игрок Вы убедили философа Вы получаете достижение Демагог Выберите награду Первое Увеличение резерва магической энергии До 1000 единиц маны Второе Кольцо жрисы богини света С камнем накопителем На 2000 единиц маны Третье Щит паладина Сила плюс 20 Интеллект плюс 10 Выбираю пункт 2 Игрок Вы освободили философа Вы получаете достижение Освободитель 2 Выберите награду Первое Увеличение резерва магической энергии До 1000 единиц мамы Второе Амулет друзей Две штуки Раз в сутки друзья могут поговорить одну минуту Где бы они ни находились Третье СТО ЗОЛОТЫХ МОНЕТ Выбираю пункт два. Пораженный философ сел в лужу. До этого он в ней стоял и рычал, а теперь сел туда, где стоял. Правда? Правда. Клянусь всеми богами. А как ты его убил? А ты никому не расскажешь? И никому. Никогда. Клянусь всеми богами. Философ успокоился, давая мне надежду на то, что пацифизм победит, и я останусь жив. «Да на Утесе. Над Храмом Смерти на площадке со статуей лежали камни. Я их сбросил вниз на императрицу Тьмы и Йорхи-мага. Они там какой-то обряд проводили. Так я его и убил». «Это не камни. Это накопители, поглотители и рассеиватели магии». Простыми камнями ты бы его не убил. Неожиданно спокойно прокомментировал мой монолог философ. А от, откуда ты знаешь? Я был поражен до глубины души. Не знаю откуда. Грустно ответил философ. Слушай, философ, а ты голодный. Давай перекусим и пойдем. Нырнем туда, откуда ты вынырнул. Что скажешь? Я голодный. Коротко, но с намеком в глазах, определил приоритеты мой собеседник. Пришлось развести огонь посильнее, бросив туда еще дров из запасов в сумке дракона. Видя такие приготовления, философ притащил здоровенную корягу, почти сухую. Где он ее взял? Вокруг сухого места не найдешь, либо вода, либо все отсыревшее. Костер разгорелся сразу. Я вынул кабаней окорок и положил его прямо в костер. — Ты из-за главного повара. Переворачивай окорок до готовности, а я специй поищу. Я стал рыться в сумке, отыскивая среди того, что не забрала Марфа что-нибудь пригодное в пищу. Надо возвращать этого диогена к цивилизации. Философ послушно переворачивал уже шкворчащее мясо и одновременно исходил слюной. Запах распространился вокруг восхитительный, особенно дразня голодного монстра. Через полчаса я на пробу отрезал кусочек и попробовал. А неплохо получилось. Ближе к кости будет очень с кровью, но для походных условий сойдет. Посыпал специй. Жаль, соли не хватает. Что забыл, то забыл. Готово. Прошу всех к столу. Мне показалось, или философ действительно попытался сесть аккуратно. <связь> <связь> «А еще есть?» «И как мне его теперь кормить?» «Это вопрос философский». Они утверждают, что на голодный желудок много есть вредно. Попытался я довольно неуклюже отвлечь его от вопросов еды и вернуть диспут в русло философии. Mm, тогда пошли». Философ встал и решительно двинулся вглубь болота. Я, не будучи полностью уверенным в правильности своих действий, последовал за ним. Там, где край болота примыкал к скалам, показался небольшой водоем метра три в диаметре. «Угу». Глубоко нырять надо. Я под водой больше двух минут не выдержу. То, что мы пришли, я уже понял». «Не знаю». «Нет, ну он просто вылитый философ. Что не ни спросишь, ничего не знает. А если что и знает, то не знает того, откуда он это знает. Топиться мне как-то не хочется сегодня. Может, потому что вторник? Давай так. Ты ныряешь туда и сразу обратно, а я сделаю самое трудное». Замерю время. Согласен? Не говоря плохого слова, он вошел в воду и нырнул. Ждал я его пять минут. Ну как, не устал? Он помотал головой. Тогда ныряй туда опять, а я за тобой. И вот я плыву под водой в темноте. Жуткое ощущение. А ну как свернешь не туда. Но движение огромного философа все же ощущалось впереди, и я плыл и плыл. Резерв энергии снижался и близился к нулю. Этого я не ожидал. Неуклюжая с виду зверюга плавала раза в два быстрее меня. Потребуется времени больше, чем пять минут. Что делать? Подкатила паника. не туда, ни обратно не доплыву. Стоп, стоп, спокойнее. Я же маг. Совсем новичок в этом деле, но у меня же есть проверенные в деле заклинания из Книклия, жрицы света. Переток энергии. Заклинание позволяет перенаправить поток энергии из резерва магической энергии в резерв энергии и обратно. Кастую, следую рекомендациям книги. Переток энергии. Сработало. Резерв жизненной энергии заполнился. В это время меня схватили за воротник куртки и подтянули вперед. Добрались. Игрок, вы повысили умение ныряльщик. Ранг второй из десяти.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 Выберите награду. Первое. Факел вечного огня. Вам везде будет светло. Подпитки и зарядки не требуют. Второе. Увеличение ловкости на плюс 10. Третье. Компас магический. Будет показывать направление к любому месту, где вы уже были, по вашему выбору. Я опять хочу все и сразу, и в трех экземплярах. Беру компас. Одновременно пытаюсь отдышаться. Спасибо. Ты мне жизнь спас. Благодарю я философа, все еще держащего меня за воротник, в тайной надежде, что им спасенного он есть не станет. Не принято это среди спасателей, если я ничего не путаю. Вынырнули мы в озерце посреди пещеры, из которой во все стороны шли тоннели. Везде по стенам рос светящийся мох, и поэтому совсем темно в пещере не было. Показывай, хозяин, где у тебя здесь жилье и чем ты тут все время занимался. «Надо постоянно направлять философов в русло интеллектуальной деятельности, подальше от звериных инстинктов». «Пойдем, я тебе все покажу». Он выбрался на берег и встряхнулся совсем как собака, выбравшаяся из воды. Я следовал за ним и задавал вопросы, самоподобляясь Ладе и Мирону. «А что это за мох? А ничего, если я возьму немного? А ты не пробовал долбить скалы и сделать проход?» Дети задавали подобные вопросы из любопытства. Я — из любви к жизни. Философ честно отвечал на мои вопросы. К ответам я особо не прислушивался, хотя мха набрал прилично. Главное, что меня интересовало, есть ли здесь еда для моего спутника и легко ли ее уговорить быть едой. Впереди мелькнула какая-то тень, и я на рефлексах кастанул. «Стан!» С радостным криком «Уже прогресс, что не с ревом!» Философ бросился вперед и сразу же вернулся, держа в лапах огромную, килограммов на тридцать, крысу. «Скальная бурая крыса. Уровень пять». Мой новый знакомый был совершенно счастлив. «Ой, они такие шустрые. Мне так редко удавалось их поймать. А как ты это сделал?» «Много их здесь?» — задал я главный на текущий момент вопрос. «Очень много. Это еще маленькое». «Взрослые в два раза больше!» «Тогда у меня предложение. Давай на них поохотимся». Я обрадовался тому, что охота будет не на меня. «А там, глядишь, философ ко мне привыкнет, и я буду для него источником еды, а не едой. Если постоянно кормить, то даже философа можно сделать человеком». И мы поохотились. Сначала мы искали крыс по лабиринту, но после того, как мы прибили особенно крупную... «Скальная бурая крыса. Вожак стаи. Уровень пятнадцать». Они набросились на нас скопом. Роли мы распределили так. Я кастовал стан. Крысы замирали. Философ приносил их мне. Я добивал их мечом стража храма смерти и складывал в сумку. Меч я выбрал из соображения ускорения процесса. Очень уж крыс было много. Мы их били и били. Били и били. Били и били. наконец Они то ли кончились, то ли поумнели. И атаки крыс прекратились. Игрок, вы убили скальная бурая крыса. Тысяча двести пятьдесят штук. Вы получаете опыт. Двенадцать тысяч пятьсот. Вы убили можака стаи скальных бурых крыс. Вы получаете опыт. Пятьсот. Вы получаете уровень. Ваш уровень седьмой. До следующего уровня... 11 тысяч 800. Вы получаете нераспределенных очков характеристик 15. Всего 85. Может быть, я эгоист, но решил, что разделение справедливо. Мне опыт, а компаньону моему — еда. Себе же я тушки крыс взял временно. Сразу всех он их не съест, а если не убрать, то пропадут зря. В моей сумке ничего не пропадет и не испортится. Хотя неплохо было бы их поджарить или как-то приготовить. Ни район час самому придется крысятинки отведать. «Послушай, философ, а ты весь лабиринт обошел? Может быть, знаешь, для чего его покойный архимаг использовал?» Идея использовать локацию, о которой знаю только я, начинала меня уже захватывать. «Нет, он меня в свое жилье не впускал, а в нижние уровень к червям я сам ходить боюсь». Ха, «Вот это да!» Что же это за кошмар, если его боится ужас, которого боюсь я? Впрочем, не менее интересно то, где жил Архимаг, и почему он делал себе это убежище в локации новичков. К Империи Тьмы, но ну, никак не причастный. Может, измену замышлял? Или просто предусмотрительный был? Всегда неплохо иметь место, о котором никто не знает, и где спокойно можно отлежаться, если прижмет. Я о таком даже в реале планирую позаботиться». «Покажешь, где твой враг жил?» Философ слушал меня невнимательно. Видно, еще не пришел в себя от того, что все результаты двухчасовой охоты куда-то пропали. Помотал головой и пошел вглубь сворачивающего направо тоннеля.